как и с любой другой. С лозунгами «Наша жизнь, поцелуй, да вонут нам не по дороге». Это факт. Трудность тут, конечно, в том, что не сразу во всем разберешься пока. Все это только стихи, да водка, при стихи-то эти продаются в любом магазине Огиза. Но в результате получается Что?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 Пьянка Читали стихи, и после этого одна из участниц убежала, а другая покончила с собой. И не просто покончила, а с запиской сто раз я тебя проклинаю. А борьба с богемой к этому времени стала нашей идейной задачей.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 В одном из кривых арбатских переулков стоит и до сих пор большое красное кирпичное здание. Когда меня впервые привели туда...